Глава восьмая. Искусство сыроварения. Сыр — это повзрослевшее молоко. Пища преимущественно человеческая. Чем старше он становится, тем более походит на человека, и в последних стадиях слабоумия чуть ли не требует себе отдельной комнаты. Эдвард Баньерт. Справочник Эпикура. «Я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них». текущую молоком и медом. Книга пророка Иезекииля, глава 20, стих 6. Несколько лет назад мы с детьми, нашим другом Хасе Бруна Барсена и его семьей поехали на родину Хасе в город Каренью, в провинцию Астурия, Испания. Приехав туда, мы познакомились с его остальными родственниками, Матерью, братом, двоюродным и троюродными братьями, а также с немалой частью остальных жителей городка. А еще сыром Кабралес. Сыр тоже член этой семьи, причем высокочтимый. В 2019 году один идеально ровный 30-сантиметровый бело-синий круг Кабралеса был продан за 20 50 евро. Этот сыр был изготовлен всего в 5 километрах вверх по склону горы от Кареньи. Город Каренье расположен достаточно близко к французскому региону Дордонь, чтобы доехать туда на машине. Для того, чтобы добраться от пещерных росписей Дордони к пещерным росписям Астурии и соседнего региона Кантабрии, поезжайте в сторону Бордо, затем сверните на юг и двигайтесь вдоль Бискайского залива до границы со страной Басков. На границе поверните на запад, при этом залив должен оставаться у вас справа. Сделайте остановку в Бильбао, чтобы посетить Гугенхаймский музей. Затем езжайте по извилистому серпантину среди баскских гор. Попробуйте по дороге баскского овечьего сыра, и вскоре вы окажетесь среди пещер. Побывайте в древних пещерах Кантабрии с палеолитической живописью, которые похожи на пещеры Дордони и, тем не менее, на удивление, уникальны. Посетите как можно больше этих пещер, А затем, когда вашим детям это окончательно надоест, отправляйтесь в Каренью, чтобы познакомиться с сыром. Прибыв в Каренью, мы направились прямо в общественный сырный погреб, которым издавна пользовался род Хосе. Именно в этом погребе Хосе и его двоюродный брат Манола учились делать сыр у матери Манола. Сырный погреб расположен в пещере, которой могли пользоваться еще люди Палеолита. Ею пользовались средневековые старатели, а во время Гражданской войны в Испании она служила семейным убежищем от воздушных бомбардировок. Эта пещера — одно из мест, где рождается сыр Кабралис. Пещера — часть кулинарной экосистемы. Со сталактитов на ее сводах свисает паутина. Пауки поедают мух, которые иначе бы отложили яйца в сыр. Повсюду растут толстые пряди грибка, пенициллиум. В этом подземном царстве обитают сыры на разных стадиях превращения из белого в голубой с оранжево-красными пятнышками. Сотни ароматов поднимаются от сыров во время их трансформации. Ароматов настолько крепких, что наш сын, который обожает пещеры так, как другие дети обожают видеоигры, принюхался и решил, что посидит снаружи. Палеолитические наскальные рисунки, которые мы видели по дороге в Коренью, требовали от художников больших жертв. Искусство отнимало время. Оно требовало, чтобы художники выпадали из повседневной жизни, погружаясь глубоко под землю, где кислорода бывало порой так мало, что его нехватка вызывала, по утверждению палеоантрополога Рена Баркая, своего рода безумие. Аналогичных усилий требует производство сыра Кабралис. И так было всегда. Тем, кто его делает, приходится выстраивать свою жизнь не вокруг школьных спектаклей, спортивных мероприятий или вечеринок, а вокруг сыра. В жизни сыроделов Кореньи сыр — сыр, удовольствие, которое рождается из трудностей. Для производства сыра Кабралес требуется как козье молоко, так и коровье, и овечье. Для содержания каждого вида скота нужны разные приспособления. Колокольчики, чтобы следить за овцами. другие колокольчики, чтобы следить за козами, большие колокольчики ботала для коров и собаки, чтобы следить за всеми тремя стадами. Обычно собаки не носят колокольчиков, но один из родственников Хасе, городской мастер по колокольчикам, так увлекся, что теперь у каждой его собаки, а также у каждой курицы есть свой особый колокольчик. В маленьких городках чего только не случается. Это усложняется тем, что вся система дважды в год должна перекочевывать. Зимой козы, овцы и коровы пасутся в долине, а летом — в горах. Только когда животные пасутся на высокогорных общинных пастбищах и питаются дикорастущими, сочными, ярко зелеными растениями, они дают молоко, из которого получается лучший сыр. Вдобавок, всех этих животных нужно доить каждый день, обычно дважды. Когда сыродел собирается приготовить сыр, их надо подоить одновременно, пусть даже они практически всегда пасутся в разных местах. То тут, то там, и звонных колокольчиков разносится с полудюжины холмов. Обычно приходится пройти сотни миль за год, следуя за стадами. Эта прогулка, как правило, совершается в одиночестве. Нередко единственные слова, которые при этом звучат, — те, что обращены к животным. И так как коренья — место одновременно прекрасное и суровое, эти слова бывают сплошь нецензурными. Когда молоко разных животных собрано, его следует смешать. Затем его нужно створожить, пласты творога нарезать и посолить. После того, как творог посолен, его, по крайней мере, обычно относят вниз с гор в город и складывают в сырный погреб, где он продолжает ферментироваться и созревать. На каждом из этих этапов что-то может пойти не так. Проблемы с сыром особенно часто возникают, когда он оказывается в погребе. Если одна головка сыра испортится, из-за нее могут испортиться и другие сыры. Весь процесс, начиная с момента, когда корова откусывает травинку своими большими тупыми зубами и заканчивая моментом, когда вы кладете себе в рот кусочек сыра, занимает около двух месяцев. Если все в эти два месяца проходит успешно, получается весьма своеобразная живая экосистема, Продукт частично животного и частично растительного происхождения, обладающий достаточно выраженным вкусом, чтобы стать едой. Получается живой, вечно изменчивый сыр, который больше всего любят жители долины, где расположена коренья. Они любят его наряду с другими своими традиционными продуктами. Они любят есть его с фабада, супом из стручковой фасоли, двух сортов колбасок и бульона на сале из свиной спинки. Они любят его запивать сидром из трех сортов яблок. И они любят его в качопу, чем-то вроде сэндвича из двух ломтей телятины, между которыми вкладывается, конечно, кусок сыра Кабралис. Они даже любят его расплавленным поверх картошки фри. Во время ужина в Каренье запах сыра Кабралис разносится по улицам через открытые окна чуть ли не с каждой кухни. Он исходит из сырной пещеры. Он разливается даже, почему мы так и не поняли, по рекам и ручьям. Кабралес имеет устойчивую репутацию одного из лучших сыров в мире благодаря своему вкусу, сложности и трудоемкости изготовления. Однако трудно сказать, почему он существует. Почему вообще жители маленькой долины на севере Испании, долины, в которой на протяжении большей части последнего тысячелетия жизнь была суровой и бедной, решили производить такой сыр? Простой ответ заключается в том, что сыр — это способ сохранить молоко, чтобы употреблять его в те месяцы, когда коров, овец и коз перестают доить. В этом отношении сыр не так уж отличался от ферментированной рыбы. Он помогал пережить трудные времена. Сыр был обязательной частью пищевого рациона. Однако вовсе не обязательно, чтобы процесс изготовления относительно мягкого сыра был настолько трудоемким. Из молока трех видов животных с использованием длительной ферментации. В Астурии существует куда более простой способ делать сыр. На стадии створаживания массу можно посолить и плотно утрамбовать в форму, а затем оставить для ферментации. Будущий сыр можно даже подкоптить, чтобы дополнительно подсушить. В таком случае получается твёрдый или полутвердый сыр. Подобные сыры гораздо проще в изготовлении, их проще перевозить, их проще хранить. Их издавна производят таким способом в соседней долине. Наверное, невозможно узнать, почему жители долины Кабралис выбрали столь сложный процесс изготовления сыра. Но однажды вечером, когда мы ужинали в городе с Хосе и его родственниками, попивая сидр, Хосе предложил свою гипотезу. «Причина, — сказал он, — в том, что это просто вкусно. Кабралис — самый вкусный сыр на свете». По словам Хосе, он казался особенно вкусным на фоне скудости и простоты остальных доступных продуктов питания, присутствующих в здешнем рационе. В детстве мы собирали на ужин каштаны, весь ужин из них и состоял из жареных каштанов. Иными словами, люди из Кореньи создали свой сыр вопреки трудностям и периодическому недоеданию, связанному с его созданием, по крайней мере, отчасти потому, что он казался им вкусным. очень вкусным, особенно в сравнении с остальной доступной пищей. Нам импонирует гипотеза Хассе, и, возможно, это не удивительно, ведь по сути он излагает те же идеи, которые мы отстаиваем на протяжении всей книги, а именно, что даже когда не просто найти или приготовить вкусную пищу, люди и другие животные все равно к этому стремятся. Хассе просто распространил эту идею на сельских жителей, и такой подход вряд ли кажется радикальным. На самом деле ничего радикального в этой идее нет, но ее трудно проверить. Надежно проверить эту гипотезу могла бы позволить ситуация, когда жизнь многих групп людей одновременно изменилась бы так, что в их рационе содержалось бы меньше вкусных продуктов. Было бы замечательно провести подобный эксперимент на сырах, потому что сыры достаточно легко охарактеризовать по таким признакам, как насыщенность вкуса и аромата, и трудоемкость их производства. То и другое, как правило, совпадает. К счастью, именно такой эксперимент был проведен в масштабах всей Европы. Его осуществили бенедиктинские монахи. Начиная с III века, некоторые христиане в Египте и Сирии начали вести отшельнический образ жизни, будучи убеждёнными, что тяготы помогут им сосредоточиться на духовных исканиях и приблизиться к Богу. Эти отшельники назывались «монос» — «один» из-за их уединенного образа жизни, или по-гречески «Монаххоз» — откуда и происходит слово «монах». Хотя эти монахи жили поодиночке, они собирались вместе для богослужений. Со временем некоторые из них начали проживать совместно в местах, которые стали называться монастырями. Но жить единой общиной оказалось непросто. Приходилось принимать множество практических решений, для которых требовалось общее согласие. Например, по вопросу о том, от каких удовольствий следовало отказаться. и сколько времени нужно уделять молитвам, и какую одежду следовало носить, возникла необходимость разработать устав монастырской жизни. Со временем появилось множество конкурирующих уставов для монахов. В числе тех, которые закрепились, был написан в 534 году устав святого Бенедикта. Этот устав был достаточно строгим, чтобы удовлетворить наиболее набожных поначалу, и достаточно мягким, чтобы приобрести популярность среди остальных монахов. Бенедикт был родом из города Наурсии, региона Италии, славившегося вкуснейшей ветчиной, ароматным оливковым маслом, жареными с маслинами и красным вином, голубями и опьяняющими напитками. Он прекрасно понимал, что образ жизни, лишённый приятной пищи или питья, не смогут поддерживать даже самые набожные монахи. Он предписал им рацион, который был достаточно скромен и все таки не полностью лишён удовольствий. Принимать пищу дозволялось дважды в день, и на каждый прием пищи допускалось два различных горячих блюда. Более того, Бенедикт разрешал монахам выпивать одну химину вина примерно стакан в день. Если только погода не была жаркой, или монах не чувствовал себя дурно, или работа в поле не была слишком тяжелой, в таких случаях можно было выпить больше. И хотя монахам не дозволялось есть мясо четвероногих животных, они могли употреблять в пищу молоко. Они могли также изготавливать и есть сыр. С такими правилами монахи создали себе ситуацию наподобие той, в которой находились скромные сыровары кореньи. Вкусы пищи в рационе последних были приятнее, чем у более аскетичных монахов, и, тем не менее, едва ли близки к желаемому. Продуктом, с которым они могли работать, чтобы создать нечто получше, было главным образом молоко. Согласно гипотезе Хассе, вопрос состоит в том, действительно ли монахи, сталкиваясь с относительным дефицитом вкусной еды, начинали делать сыры с выраженным вкусом и ароматом. В этом отношении жизнь в монастыре располагала к кулинарным экспериментам. Более того, это были воспроизводимые эксперименты. Монастыри в разных регионах принимали достаточно независимые решения о том, какие продукты производить, и это происходило в контексте очень разных местных культур, языков и климатических условий. Можно сказать, в каждом монастыре проводилась отчасти независимая проверка гипотезы Хассе. Если монахи делали выбор в пользу изготовления вкусных сыров, этому благоприятствовало несколько факторов. В монашеской культуре, как и в культуре каренье, ценилась упорная прилежная работа. Девиз бенедиктинцев гласил «Трудиться — значит молиться». И наоборот, считалось, что праздность есть враг души. Избегать праздности, трудясь в сыроварне среди кругов и кусков сыра, было само по себе богоугодным делом. И так как монастыри занимали большие участки земель, а жаловали им еще больше, зачастую те, кому хотелось гарантировать себе блаженство в загробной жизни, это богоугодное дело можно было осуществлять в крупных масштабах. При таком благочестивом прилежании и обилии земель монахи изобретали новые подходы к сельскому хозяйству, создавали новые продукты, а также приписывали себе и помогали сохранить технологии и рецепты, необходимые для изготовления старых продуктов, или, по крайней мере, тех из старых, которые отвечали их нуждам и предпочтениям. В этом их отношение к старым рецептам было сродни отношению к древним документам. Монахи переписывали от руки и переводили образцы литературы и научных трудов древнегреческих и римских авторов, которые считали наиболее важными. Таким же образом, они тоже вручную воспроизводили древние продукты питания тех мест, где жили, передавая будущим поколениям те разновидности, которые играли наиболее насущную роль в их собственной жизни. Рассмотрим ежедневное потребление еды и питья на примере рациона монахов-бенедиктинцев в монастыре Сен-Жермен-де-Пре во Франции в 829 году. По массе в процентном соотношении в рацион входили хлеб — 64%, сыр — 2%, бобовые — 15%, жиры 4 — 4% и вино — 15%. При этом сыр, хлеб и вино являлись ферментированной продукцией. Монастырский рацион не сильно зависел от времени года, так как большая часть пищи была ферментированной, а значит, могла долго храниться и была доступна круглый год. Как и сыроделы кореньи, монахи, вероятно, выбирали сорта сыра, которые можно было воспроизводить или изобретать. Сыры делились на три основные категории — молодые, зрелые твердые и зрелые-мягкие. В Древнем Риме, задолго до эпохи святого Бенедикта, Основными типами сыров, по всей видимости, были молодые или зрелые твердые сыры. Процесс изготовления обоих этих видов сыра начинался одинаково. Вначале следует створожить молоко, затем отделить творог от сыворотки. При изготовлении большинства молодых сыров история на этом и заканчивается. В число молодых сыров, для изготовления которых нужно в основном створаживание, входят современный сливочный сыр и шевр — мягкий козий сыр. В таких сырах ощущается влияние пищи животных, от которых получено молоко. Молодые сыры из молока животных, питающихся сеном, имеют мягкий вкус. Сыры из молока животных, пасущихся на воле среди холмов под присмотром пастухов, различаются в каждом месте изготовления. В этом случае в сырах можно уловить привкус определенных видов трав. Вкус коровьих и, скажем, козьих сыров также различается. Козье молоко и сыр содержат жирные кислоты, которых нет в коровьем молоке, например, 4-метилкаприловую кислоту. Жирные кислоты имеются и в буйволинном молоке, некоторые из них придают ему грибной запах. Молодые сыры делают практически везде, где занимаются сыроварением, однако их надо быстро съедать, так как они плохо хранятся. Это особенно характерно для Юга Европы, где из-за теплого климата молодые сыры очень быстро портятся. С древних времен решением проблемы перевозки и хранения сыра стало производство зрелых твердых сыров. Изготовление зрелых твердых сыров включает больше этапов, чем производство молодых сыров. Сначала творогу нужно придать определенную форму. Его нарезают на куски и затем руками укладывают в какую-нибудь емкость. После этого творог отжимают, чтобы удалить воду, а иногда также солят, что дополнительно способствует удалению воды. Получается твердый сыр, в котором осталось достаточно воды, чтобы его мог заселить в предсказуемый набор устойчивых к сухим условиям бактерий и грибков, но не настолько много, чтобы он испортился. Эти микроорганизмы переваривают легко усвояемые белки и жиры и ничего не оставляют микробам других видов. Одновременно в процессе жизнедеятельности эти бактерии и грибки насыщают сыр новыми ароматами и, соответственно, вкусами. а также мешают более вредным микробам его заселить. Самые древние разновидности этих твердых и вкусных сыров напоминали такие сорта, как пармиджано-реджано, он же пармезан, манчего, асияго и гауда. Подобные сыры могут заметно отличаться друг от друга и, тем не менее, производятся с использованием похожих технологий. Их объединяют такие характеристики, как твердость и возможность долгого хранения. Первое свидетельство изготовления подобных сыров в древности — металлические терки для сыра, найденные на юге Италии, под современным Неаполем и датирующиеся 700 годом до н.э. Жители Южной Италии посыпают свою еду тертым сыром на подобие пармезана вот уже как минимум 2700 лет. При изготовлении этих двух типов сыров древние сыроделы, несомненно, открыли и третий основной тип сыра — «зрелый мягкий». Но, насколько можно судить по историческим источникам, производство зрелых мягких сыров, если и появлялось в результате подобного открытия, то оставалось либо ограниченным отдельным регионом, либо недолговечным. Их не упоминают древнеримские историки. Если эти сыры где-то и делали, то в местах, о которых римляне предпочитали не писать. Есть причины, по которой таких сыров могли избегать. В сравнении со зрелыми твердыми сырами, вроде пармезана, зрелые мягкие сыры капризны и опасны. Твердый сыр сродни вяленому мясу. Суть в том, чтобы благоприятствовать размножению определенных микроорганизмов, изменив их среду обитания. Изготовление мягких и зрелых мягких сыров напоминает слегка неуправляемый танец с невидимым, но все более пахучим партнером. Вы совершаете отработанные шаги, надеясь, что они дадут желанный результат, но никогда не можете быть уверены в его качестве, пока музыка не стихнет, а сыр не будет разрезан. Более того, танец со зрелым мягким сыром может быть опасен. Есть вероятность, что сыр потеряет свои вкусовые качества, но его могут также заселить патогены. Подобные сыры было особенно сложно производить на юге Европы, где теплый климат и влажность воздуха, как пишет историк сыра Пол Кинштетт, делали сыр несъедобным из-за микробного загрязнения. за несколько дней. Однако, как далее отмечает Кинштед, в более холодном и сыром климате Северо-Западной Европы при подходящих условиях был возможен совсем иной результат. Однако даже в Северо-Западной Европе было нелегко подобрать такие условия. Да и в этом и не было необходимости, если можно было изготовить зрелый твердый сыр. Однако зрелые и мягкие сыры имели преимущество, необычные вкусы. Они обладают привкусом, иногда похожим на мясной. В них чрезвычайно высока концентрация соединений, дающих вкус умами. И они обычно обладают ароматами с телесными нотками. Эти телесные запахи обусловлены тем, что такие сыры влажные, подобно телу, служат прекрасным субстратом для микробов, которые часто обитают на теле, в том числе человеческом. Перефразируя слова писателя Эдварда Баньерда, можно сказать, что чем старше становится зрелый мягкий сыр, тем более он походит на человека. Если монахи стремились получить сыры с более выраженным вкусом, в особенности больше напоминающим мясной, изготовление именно таких зрелых мягких сыров и следовало ожидать, несмотря на то, что другие было бы проще и выгоднее производить. И наоборот, монахи, заинтересованные только в производстве сыра, удобного в хранении и транспортировке или служащей сносной добавкой к рациону, не стали бы делать полумягкий сыр. В этом просто не было необходимости. Комки мягкого молодого сыра и круги твердого зрелого сыра — вот все, чем вполне могла бы ограничиться история взаимоотношений монахов и сыров. Не существует официального списка самых ароматных или мясных сыров в мире. И никто пока еще не проводил статистического сравнения рецептов или химического состава, определяющих аромат сыров, связанных с монастырями, и сыров другого происхождения. Это осуществимо, хотя и заняло бы много времени. В таком проекте могли бы участвовать аспирант, занимающийся историей монашества, и аспирант-микробиолог, которые весело путешествовали бы по Европе, угощаясь сырами и читая древние рукописи. И если это звучит так, словно нам жаль, что никто из нас так и не выучил латынь, то да, действительно жаль. Между тем, очевидно, что многие монастыри во Франции и в других странах стали специализироваться на самых трудоемких производствах пахучих зрелых мягких сыров. вознаграждавших монахов жизнью полной тайн. В некоторых случаях монахи могли воспроизводить сыры, которые делали местные крестьяне, но они также изобретали многие сыры сами. Некоторые из изготовлявшихся монахами зрелых мягких сыров получались путем быстрого створаживания с использованием большого количества сычужной закваски. Если эти сыры оставляли для ферментации в прохладных, сухих или, по крайней мере, не слишком влажных условиях, на них вырастали белые и серые виды грибка пенициллиум, в том числе пенициллиум камемберти. Когда грибки поселяются на таком сыре, он покрывается пушистым белым налетом, состоящим из мицелия гриба и его спор, и называется сыром с плесневой коркой. В число сыров с плесневой коркой входят бридемо и камамбер, отсюда название грибка. Сыры с плесневой коркой называют также сырами поверхностного созревания. Большинство сыров при созревании твердеет, но сыры с плесневой коркой, они же сыры поверхностного созревания, становятся мягче. Грибки рода пенициллиум заставляют сыр созревать, прорастая из корки, которая имеет белый цвет и вкус, часто описываемый как грибной. При этом внутренняя часть сыра медленно разжижается и приобретает сливочный вкус. Если аналогичные сыры оставляют ферментироваться в более влажных погребах, таких как пещера в Коренье, на них вырастает другой вид пенициллиум. Нередко это пенициллиум рокойфорти. И получается сыр с голубыми прожилками, голубой по-французски «блю», такой как кабралис, Рокфор или стилтон. Некоторые из этих сыров специально протыкают иголками из нержавеющей стали, чтобы сделать дырочки, сквозь которые прорастает пенициллиум. Так получаются голубоватые вкрапления или прожилки, столь характерные для Рокфора или Стилтона. Кабралис выглядит иначе. Как и в случае с сырами с плесневой коркой, Пеницилиум прорастает с поверхности сыра внутрь. Какой из этих методов лучше — отличная тема для споров коренья или еще где-нибудь в Астурии. Особенно после нескольких стаканов сидра. Однако самыми уникальными сырами, которые воспроизводили или изобретали монахи, стали не сыры с плесневой коркой и не голубые сыры. Это были сыры с мытой коркой и слизневые сыры. Давайте начнем с сыров с мытой коркой. Они были еще сложнее в производстве и еще более похожи на млекопитающих по своему поведению, чем сыры с плесневой коркой или голубые сыры. Сыры с мытой коркой, как и голубые сыры, хранятся в достаточно влажных пещерах и погребах. Но в отличие от голубых сыров, по мере созревания их обмывают очень соленой водой. Соль способствует размножению бактерий, предпочитающих сухие условия. В числе бактерий, которым нравится такое обмывание, вид Bravibacterium linens и его родственники. Bravibacterium linens — обитатель как сыра, так и соленой сухой среды на человеческих ступнях. На поверхности сыра его колонии образуют оранжевые пятнышки. Бактерии на сыре смытой коркой включают также морские виды, такие как представители родов Halomonas и псеодуальтермонос, которые, по-видимому, попадают в сыр с морской солью. Бактерии, которым благоприятствует промывание корки, привередливы, им нужен кислород, и поэтому они размножаются только на поверхности сыра. К тому же они не размножаются в кислотной среде и начинают это делать только тогда, когда грибки на зрелом сыре уже разложили большую часть кислоты, произведённой молочнокислыми бактериями. Сыродел Дэвид Эшер, автор книги «Искусство натурального сыроделия», предполагает, что сыры с мытой коркой вряд ли были распространены до того, как их начали делать в монастырях. Прежде всего, для производства таких сыров требуется больше молока, больше, чем может дать за день одно животное. Монастырям было проще получить большое количество молока, чем бедным крестьянам. Кроме того, изготовление таких сыров требовало и требует обмывать сыр рассолом каждый день, даже в религиозные праздники, буквально каждый божий день. Это надо было делать, даже несмотря на то, что основной результат усилий был связан с чувственными переживаниями от сыров. от их вкуса, аромата и текстуры. Изготовление сыров требовало труда и заботы, которым святой Бенедикт придавал большое значение. Однако для этого необходима была и любовь к кулинарным радостям, которых можно добиться упорным трудом. Рассольные сыры с мытой коркой плотны, вкусны и обладают ярко выраженным мясным вкусом. При поедании они не оставались в долгу. Они мстили монахам удовольствием, которое те получали от них, словно от мяса, хотя мяса и не было им дозволено. Тем не менее, эксперименты монахов со способами использования микробов на сырах с мытой коркой не закончились. Монахи также обнаружили, что можно взять тряпку или другой материал и растереть оранжевые пятна, которые были, хотя об этом никто не знал, колониями Brevibacterium linens, по поверхности сыра, или даже перенести их с одного сыра на другой. Таким образом, они получили слизневые сыры. При размазывании этих пятен колонии Бревебактериум разрастались и покрывали весь сыр целиком. Так появились новые ароматы, связанные с разложением белков. Ароматы, которыми веет за километры от тех мест, где производят эти сыры, и любого места, где их разрезают, раскладывают по тарелкам и едят. Для монахов прилежный труд был проявлением благочестия. Поиск и выделение новых вкусов в ходе такой благочестивой деятельности говорили о том, что ничто человеческое им не чуждо. А умелое управление факторами, которые давали то один набор вкусов, то другой, означало, что они использовали научный подход. Между тем, разные способы такого управления в разных монастырях свидетельствовали о том, что в монашеской жизни сочетались благочестие, человеческие слабости и наука. и на этот процесс влияли особенности конкретных монастырских культур. Именно производство сыра смытой коркой наиболее красноречиво говорило о таком сочетании усердного труда, чисто человеческих желаний и научных изысканий. Сыры смытой коркой изобретались и совершенствовались независимо в разных монастырях по всей Европе. В каждом монастыре, где они производились, их делали несколько иначе или даже не одним способом. Если сыр был суховат, и его обтирали на протяжении только части времени его созревания, получался грюйер. На изготовлении этого сыра специализировались и наслаждались им монахи монастыря Грюйер в Швейцарии. Между тем, во французском монастыре Маруаль монахи использовали несколько иной подход. Сыр Маруаль изготавливается из коровьего молока, которое сквашивается в более влажных условиях, чем при производстве грюйера, Он имеет форму прямоугольных блоков, покрытых оранжевой корочкой, и обладает ароматом одновременно гнилостным, мясным и фруктовым. Монахи в одном из эльзасских монастырей в Вагесских горах во Франции испробовали третий вариант. Они начали неоднократно обмывать сыр рассолом и таким образом создали мюнстер. Кроме того, есть еще сыр Эпоас, производившийся в монастыре с тем же названием. Он входит в число наименее плотных и самых влажных среди сыров с мытой коркой. Своим особым вкусом он частично обязан коньяку, которым монахи обмывали сыр. Коньяк они тоже делали сами. В остальном вход идет магия, причем магия микробная, в высшей степени микробная. Стефан Эно и Дженни Митчелл, совместно написавшие книгу «История Франции на один укус», отмечали, что ЭПОАС обладает ароматом, угрожающим брачной гармонии, что для монахов, конечно, не имело значения. Другие монахи обнаружили, что сыры можно обмывать не только рассолом и коньяком, но и пивом — практика, сохраняющаяся по сей день в Шиме и других монастырях. Подводя итоги, можно сказать, что монахи начали изготавливать именно такие сыры, какие и следовало бы ожидать, если бы их интересовал вкус. Чаще ли они это делали, чем сыровары за пределами монастырских стен, это требует дальнейших исследований, хотя и кажется весьма вероятным. Однако в этой истории были и два других аспекта. Первый заключается в том, что монахи продавали часть своего сыра, иногда большую часть. В таких случаях они делали сыр, отвечавший не только их собственным вкусовым предпочтениям, но и предпочтениям богатых горожан. Средневековые версии хипстеров-гурманов. Вполне можно представить себе, что, как и в случае с современным искусством и едой, эти покровители иногда влияли на производство сыра, а иногда просто делали сыроделие экономически выгодным, не оказывая особого влияния на подходы монахов к вкусу сыра. Однако влияние покровителей скорее больше сказывалось на производстве зрелых твердых сыров, чем на производстве мягких. Как указывает Пол Кинштадт в книге «Сыр и культура», зрелые мягкие сыры и в особенности сыры с мытой коркой было трудно доставить на рынок невредимыми. Второй аспект связан не только с возможными предпочтениями монахов в отношении сыров, но конкретнее с пониманием того, каким образом монахи с помощью механизмов обонятельной системы могли учиться любить сыры со сложным вкусом. Как рассказывает Гордон Шеперт в своей книге «Нейроэнология. Как мозг создает вкус вина», когда люди обучаются распознавать отдельные ароматы, они часто хорошо их запоминают. Так, в ходе одного эксперимента группа людей научилась правильно определять 7 ароматов в 82% случаев. Но когда ароматы были смешаны попарно, способность тех же людей идентифицировать один или оба аромата резко снизилась, до 35% в зависимости от метода почёта. Если одновременно предъявлялось 3 из 7 ароматов, испытуемые правильно определяли их только в 14% случаев. А если предлагалось 4, то лишь в 4%. Нечто подобное могло происходить с монахами-новичками, пытавшимися определить ароматы и вкусы сыров. Однако известно также, что чем больше времени человек проводит, стараясь различить разные ароматы, или даже просто вдыхая их, тем лучше становится его способность их различать. В том числе группы ароматов начинают приобретать в мозге собственные названия и характерные особенности. Кроме того, отдельные ароматы и связанные с ними воспоминания становятся более отчетливыми для сознания, и их легче вспомнить. Поэтому чем больше человек употребляет продукты с очень сложными ароматами, тем больше этот продукт дает ему в плане узнавания ароматов и вкусов. А так как продукты наподобие сыра, вина, мяса и фруктов очень сложные, у них не четыре аромата, а несколько сотен, то даже когда человек начинает различать доминирующие ароматы, появляются новые, и их можно научиться распознавать. По словам Шеперда, обучение распознаванию двух видов вина подготавливает обонятельную кору к более тонкому развлечению последующих сортов вина. тоже верно и в отношении сыра. Монахи, учась различать хороший и испорченный сыр, сыр с мясным и не столь мясным вкусом, усиливали свою способность к более тонкому развлечению последующих сыров. По мере того, как монахи оттачивали свои навыки, они также учились все больше ценить улавливаемые различия и наслаждаться ими, и в этом они были не одиноки. История взаимоотношений монахов и сыра удивительна и уникальна. и тем не менее она общечеловеческая, так как сложные вкусы и ароматы начали цениться во многих культурах и контекстах, особенно в тех местах, где количество доступных вкусов ограничено. Редкость вкусной пищи может отчасти объяснять, почему шимпанзе из некоторых, но не всех, сообществ используют палочки для добывания муравьев. Это также может объяснять, почему кловийские охотники предпочитали охотиться на одни виды дичи, а не на другие. Это отчасти может быть ответом на вопрос, почему жители древнего Междуречья добавляли в мясной рагу пряности. Недавно, когда Роб был на острове Окинава в Японии, мы получили напоминание о том, что история вкусов повторяется. Он отправился на встречу с коллегами, пытавшимися составить карту всемирной географии муравьев, отражающую то, чем питаются муравьи и почему так происходит. На данный момент его научная деятельность примерно в равной степени посвящена еде, приматам и муравьям. В последний день конференции он пошел на ужин со своим бывшим студентом Биноа Генаром. Сейчас Биноа профессор Гонконгского университета, но много лет прожил на Окинаве, где познакомился со своей будущей женой. Таким образом, семья Биноа франко-японская, хотя Биноа тут же скажет, что он не совсем из Франции, а из Британии. Региона Франции, отличающегося сильным духом независимости. В семье Биноа очень любят и французскую, и японскую кухню. Роб был рад посидеть с Биноа в традиционном ресторане на Окинаве. Они ели разнообразные маринованные овощи, местные водоросли, арахисовый тофу и лапшу с чернилами кальмара, а затем Робу предложили попробовать тофуё. Тофуйо был, по-видимому, изобретён поварами, в том числе японскими монахами, на основе более древних китайских традиций, в тот период, когда монахов, как и бенедиктинцев, побуждали придерживаться вегетарианской диеты. Тофуё делается так. Берут соевый творог, во многих отношениях похожий на настоящий, сушат его и таким образом подвергают легкой ферментации. Затем творог промывают авамори, подобно тому, как сыры аббатства Шиме моют пивом. спиртным напитком, который на Окинаве делают из риса. Промывание тофу авамори создает неблагоприятные условия для многих видов микробов, которые гибнут от алкоголя и сухости. В то же время этот напиток благоприятствует видам, устойчивым к алкоголю и сухим условиям. При изготовлении других видов ферментированного тофу используются рассолы, а сам процесс во многом напоминает обмывание сыра рассолом. Наконец, тофу оставляют созревать или, как говорят сыроделы, доходить. На первый взгляд, ферментированный тофу и хорошо вызревший полумягкий сыр имеют много общего. Оба начинаются с творога. Оба проходят несколько стадий ферментации. И, наконец, для обоих могут использоваться либо соль, либо алкоголь, чтобы создать благоприятную среду для определенных видов микроорганизмов. К чему роб не был готов, поднеся тофу её ко рту — так это к тому, что тот будет обладать ароматом и вкусом, напоминающим зрелые сыры. У Тафую была мягкая текстура, похожая на что-то вроде сыра бри, и целый спектр богатых вкусов, уступающих место окончательному вкусу, воспринимаемому ретроназально аромату голубого сыра кабралис. Человеческая история бесконечна в своих измерениях. Культура и обучение могут побудить разные народы полюбить совершенно разную пищу, и все же, когда речь идет о вкусном, История иногда повторяется.